«Обычно утром ты так не суетишься», — заметил Эдвард и гостеприимно раскрыл объятия. «Устояла я ценой нечеловеческих усилий». «Дай мне минуту». «Хорошо». В полном смятении чувств я понеслась в ванную. Из зеркала на меня смотрела незнакомкой: Дико горящие глаза, пылающие щеки. Тщательно почистив зубы, я кое-как пригладила волосы. Побрызгала лицо холодной водой и постаралась хоть немного успокоиться. Без особого успеха.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 Недовольно спросила я, разглаживая ворот свежей рубашки. «Ну, разве можно ходить в одном и том же виде два дня подряд? Что скажут соседи? Когда я отлучался, ты спала, как ангел. Тигриные глаза задорно сверкнули. Все интересное произошло чуть раньше. Я застонала. Что ты слышал? Вся нежность мира воплотилась во взгляде золотых глаз. Ты сказала, что любишь меня. Ты так это знал. Робко проговорила я. «Все равно мне было очень приятно. Я тебя люблю». Положив голову ему на плечо, призналась я. Голос звучал слабо и неуверенно. Скорее вопрос ему, вопрос, чем утверждение. «Теперь ты моя жизнь», — просто ответил Эдвард. Слова стали излишним и тихо качались в кресле, а на улице тем временем немного посветлело.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 Под его пристальным взглядом я взялась за хлопьев. Но чем так внимательно смотреть, как человек жует, так и подавиться недолго? Я решила начать разговор. А чем займемся сегодня? Хм. А хочешь познакомиться с моей семьей? Тут я и правда чуть не подавилась хлопьями. Неужели боишься? С надеждой спросил Эдуард. Да, призналась я. Зачем притворяться, если ответ ясно виден в моих глазах? «Не беспокойся», — усмехнулся он. «Я могу тебя защитить». «Теперь пришла моя очередь поднимать глаза к потолку». «Боюсь не твоих родственников, а того, что могу им не понравиться», — объяснила я. «Разве они не увидят, если ты приведёшь в гости кого-то вроде меня? Они знают, что мне известно про...» «Они давно всё уже знают. Вчера мои милые родственники заключили пари на то, что... «Я привезу тебя обратно или нет?» Эдвард улыбнулся, но его голос звучал серьезно. «Не понимаю, как можно делать ставки про против Элис?» «Так или иначе, у нас нет секретов друг от друга». «Какие секреты, если я читаю мысли, а Элис видит будущее?» «А Кэрри способен любого уговорить выйти на улицу нагишом», — Подсказал я. «Ты очень внимательно», — похвалил он. Стараюсь. Значит, Элли знает, что я приду. Эдвард более чем странно воспринял мои слова. Ну, В общем, да. Неохотно проговорил он и отвернулся, чтобы я не видела его лица. Мне стало любопытно. Вкусно. Поспешил сменить тему Эдвард с подозрением, глядя на мои хлопья. На вид не очень аппетитно. Но это, конечно, не...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 «Хочу, чтоб ты всегда был со мной», – мрачно заявила я. Эдвард медленно подошел к столу и нежно коснулся моей щеки. Что он при этом думал, я не знала. По лицу понять было невозможно.